Глава 36. Расслабление против напряжения. Когда при работе с телом появляется намерение сжать что-то, то для его осуществления нужно в то место послать сильный импульс растяжения, тогда на последующем этапе сжатие произойдет само собой. Если возникает намерение произвести расслабление, то следует сначала с усилием послать импульс напряжения. Если появляется намерение что-то устранить или разрушить, то сначала следует послать импульс усиления и созидания. Если появляется намерение что-то отнять или убавить, то следует послать импульс, который дает и прибавляет. Эта техника определяется как ясность в механизмах тонких процессов. Мягкость преодолевает твердость, слабость преодолевает силу. Невозможно глубинные факторы формирования намерения непосредственно извлечь на поверхность, и невозможно совершать прямое действие в сложной системе человеческого тела. Древняя мудрость Желтого императора. Тело человека характеризуется пустотой и полнотой. Когда колешь точку, в которой есть наполнение, следует опустошать. Когда колешь пустоту, следует наполнять. В случае недостаточности следует производить восполнение, а в случае избыточности – опорожнение. Силу болезни, которая является твердой и вещественной, то есть вполне ощутимой, примечание переводчика, нужно ослаблять. Если силы дыхания болезни удерживаются в теле, рассеивай ее, При болезни, вызванной удержанием силы дыхания болезни, атакуй и разгоняй ее. При болезни, вызванной сухостью, увлажняй ее. При болезни, которая является острой, ослабляй ее. При болезни, вызванной истощением дыхания и крови, собирай их. При болезни, тратящей много силы дыхания, восполняй ее при болезни вызванной застоем связанным с легкой жизнью очищай каналы прохождения при болезни вызванной ужасом успокаивай ее советы великого врача сунь Симяо, Часть семь практическое осмысление не стремись к большим трудам избегая избыточного досуга не допускай выделение большого пота Не плюй слишком много, не стремись к переживанию высокой скорости, не пей много холодного, не попадай под ветер в состояние опьянения. Не нужно часто мыться, не устремляй свою волю далеко, не строй грандиозных планов и хитроумных замыслов. Зимой не согревайся сильно, а летом избегай избыточного охлаждения, не лежи на росе под луной и звездами, Не спи под искусственным ветром даже в сильную жару. Избегай большого холода, жары, ветра и тумана. Важно, чтобы тело и дух пребывали в ладу. Лишь тогда сможешь исчерпать отпущенные тебе природой годы. Вред жизни приносит сильные тревоги и тяжелые заботы. Вред приносит печаль и избыточное огорчение. Вред приносит несдержанность в выражениях радости и гнева. Вред приносит большое стремление удовлетворять свои желания. Вред приносит шумные разговоры с неудержимым смехом. Вред приносит праздное провождение времени без дел и задач. Вред приносит чрезмерное употребление вина, что приводит к рвоте. Вред приносит сон, перед которым съел много еды. Вред приносит быстрая ходьба, которая приводит к одышке. Разные виды вреда постепенно разрушают здоровье, и вследствие этого можешь рано умереть. Правильное поведение выражается в том, что поддерживаешь свободное сознание и не имеешь много желаний, сохраняешь ум в покое и без тревог, утруждаешь свою плоть, но не утомляешься.